Пусть даже названия большинства стран, подбластных его мощи, были лишь пустым звуком, они все равно предполагали новые заботы, решения и повеления. Подобных забот, решений, повелений и запретов было более чем достаточно. Впрочем, когда три года назад, минуло стало быть три года со времени известных неприятных событий, Султану пришлось самолично заняться уничтожением какого-то ничтожного островка монте -Кьяра. Он предпринял это исключительно для того, чтобы заслужить расположение владыки неверных, разумея, папы, с которым тогда, на период, надо думать, весьма короткий, рекомендовалось поддерживать дружеские связи, и по письму которого... Не трудно было догадаться о его подспудном, но настоятельном желании стереть этот островок с лица земли руками султана. Мысли и желания Геора, тем более главного Геора, верховного чародея христиан, неисповедимы в своей наивности. А расследовать их подспудный смысл и в побудительные причины столь же немыслимо, как изучать следы комаров, толкущихся в летних сумерках вокруг зажженного фонаря. Тогдашние решительные деяния султана, ныне уже канувшие в лету, можно без преувеличения счесть жестом доброй воли и примирения. А, впрочем, таком пустяке можно было бы и не вспоминать, если бы не заслуживающие внимания последствия когда люди долгое время спустя продолжали умирать от какой-то странной болезни, то ли от распада тканей, то ли от свертывания крови, начинавшейся после употребления в пищу рыб, выловленных поблизости от затонувшего островка. Сегодня обсуждали совершенно иные проблемы, ибо Турецкая империя, хотя все еще огромная и могущественная, обнаружила некоторые, Аллахом несомненно предусмотренные и одобренные, но оттого не менее тревожные, признаки упадка. Одним из самых заметных таких признаков был неустанный и неудержимый рост числа чиновников, военнослужащих, сборщиков налогов, старших помощников сборщиков налогов, и помощников, старших помощников, сборщиков налогов. Лишь самые младшие сборщики действительно собирали налоги, в то время как те, кто был над ними поставлен, лишь передавали собранное из рук в руки, придерживая в своих грязных, загрубевших лапах больше, чем полагалось потому рост налогов сопровождался таким же неустанным и неудержимым ростом расходов на поддержание и содержание личных дворцовых резиденций и гаремов привилегированных граждан сиралей, которые росли как грибы после дождя во времена жесткого режима, установленного султаном Сулейманом. С увлечением, рассылавшим европейским монархам мрачное послание, где он обещал предать их самой позорной казни, какой только способен изобрести человек, а расходы на султанский сираль составляли сущие пустяки, всего какую-нибудь сотню тысяч дукатов ежегодно. В эпоху, о коей мы ведем речь, а расходы составляли уже более двух миллионов в год. Великий визирь в царствовании Сулеймана, получавший 20 тысяч дукатов в год, нынче будучи совершенно немощным склеротиком, получал 500 тысяч ежегодно. Ветераны турецкой армии, покорители континентов и основатели империи пили одну лишь чистую воду и спали на жестком ложе. Их потомки и преемники пили вино, хотя это запрещалось самим Магометом, дрыхли на подушках из гагачьего пуха, а перед сном велили чесать себе пятки.